Но вот денег-то уже нет, все ринутся искать ушедших с казной туристов, а реальные похитители уже вполне легально уходят в совершенно ином направлении. Похожая эпопея в Вене и его товарищей по борьбе закончится уже довольно скоро. На какой день назначена акция? Вениамин задумался лишь на какое-то мгновение, смысл моих вопросов до студента не доходил. и целостная картина не складывалась. То, что Шерман их подставил, и я вроде бы хочу им помочь, парень понимал. Но вот могли ли мы оба доверять друг другу? Этот вопрос словно стеклянная стена стоял между нами. Однако по характеру ответов и их тону я понял, что хоть полного представления, как я смогу перехитрить Шермана, у венить догадаться не получилось пока что можно было рассчитывать на некоторую откровенность с его стороны ковырнув носком кроссовки землю у своих ног студент ответил фугасы комар ну гришка комаров его люди пойдут ставить за день до начала акции потом вовка проинструктирует штурмовые группы и на позиции уйдут наблюдатели думаю что колонна пойдет через трое суток на четвертые не считая сегодняшнего дня идея которую я хотел предложить студенту была очень рискованной для нас обоих если провалится веня то и я попаду в засаду и тогда всем планам хана но по иному никак не получится прибыть к месту акций вовремя чтобы расставить свои фигуры в этой многосторонней партии Это как раз тот случай, когда в дело вступает такой случайный фактор, как везение. Неважно, чье именно, мое или этого голенастого параноика. Главное, чтобы наша пруха перемогла отягощенную карму Шермана и его итальянского подельника. Мысленно поплевав через левое плечо, я осторожно предложил то, ради чего вообще затеял наш с свиямином разговор скажи мне вот что студент ты жить хочешь очкарик сразу же подобрался съежившись в тугой комок видимо неверно истолковав мои первые слова поэтому я медленно поднял руки с раскрытыми ладонями на уровень глаз и успокаивающе продолжил да не дергайся ты выслушай без нервов, если бы хотел тебя допросить а потом грохнуть, то не разводил бы дипломат убитый час такого как ты можно за десять минут вытряхнуть успокойся, парень я сейчас о другом засада ваша это прямой билет всем вам на тот свет, и ты это понимаешь, но и не идти туда нельзя поскольку тебе никто из своих не поверит поэтому давай поможем друг другу смысл моих слов видимо не сразу дошел до парня однако когда через пару минут после того как я замолчал он перестал еллузить ногами разлюбивв пересохшей губы веня подал голос это как все просто и сложно одновременно мысленно я перевел дух поскольку не был уверен что парень согласится даже выслушать но если все выгорит то лишних смертей не будет а шерман получит пулю ну куда это сам сможешь выбрать обещаю что я должен сделать вопрос прозвучал тихо но голос очкарика не дрожал и в нем слышалась твердая решимость Я узнал эту интонацию, так говорят, когда идут на отчаянный поступок. Меня подобная мотивация вполне устраивала, поэтому я вынул стрелянную пистолетную гильзу и протянул Вениамин. Как только саперы получат сигнал к выдвижению на минирование моста, ты возьмешь эту гильзу и вынешь пробитую капсулу. потом дойдешь до вот этой сосны у которой сидишь сейчас и спрячешь ее вот в это маленькое дупло иди аккуратно разыграй понос или еще чего нибудь такое пусть все не слишком обращают на тебя внимание когда будешь часто отлучаться обязательно проверяй не идет ли кто следом а то спалимся оба не забудь вложить бумажку с точным временем выхода наблюдателей на позиции поясо гильзи не забудь сплющить чтобы если и дождь пойдет цидулька не размокла лады я только в кино такое видел сказка ложь давней намек если сумешь отделить одно от другого будешь всегда в плюсе спрячь подальше гильзу веня и с богом шурши до своих а то охватились уже взяв протянутую мной гиль от пм студент ловко подбросил ее в воздух и поймав спрятал в карман куртки потом кивнул и мы поднялись из земли попутно тряхивая одежду а от мелкого мусора и хвои не следовало демонстрировать парню свое недоверие поэтому я не отсоединил магазин его автомата а просто незаметно передвинул флажок предохранителя в позицию блокировки взяв оружие за ремень веня закинул его за плечо и взмахнул рукой на прощание пошел в сторону копии постояв разминая затекшей конечности еще минут двадцать и сориентировавшись по компасу я тоже направился к своей берлоге контроллер срок уже почти вышел, до его окончания осталось часов десять. Если не вернусь вовремя, то рискую застать базу пустой. Артельщики получили четкий приказ. если не вернусь, то в положенный срок к они уйдут. И я не буду знать куда, что очень удобно. В случае захвата я сначала потяну время. а потом с легкой душой отдам пиндеам уже пустую базу. Серёзный допрос нельзя выдержать, можно только сопротивляться воздействию и весьма ограниченное время. Поэтому то всегда так важно время, из-за которое сведен извлекается из документов и тем более из живых языков. Сумерки уже переросли в черную, Без единого огоньката южную ночь когда я увидел знакомую сосну с об оборанной в одном месте корой оголенный ствол дерева я лично притер землей так чтобы остался небольшой более светлый участок светло-желттоого цвета такой ориентир хорошо виден в темноте если идти в нужную сторону он покажет верное направление немного расслабившись и переведя дух я осторожно переступил на пять шагов вправо от ориентира и ночью подыскал старую корягу под которой были упрятаны сигнальные веревки дернув за один шнур в два а за другой четыре раза я пошел к берлоге которая теперь совершенно точно была в каких то двадцати метрах по прямой приятно оказаться дома. как ни странно это прозвучало в данных обстоятельствах но теперь это и ты есть седьмой настоящий дом